Глава 9 Постояв еще немного возле ребят, Саша пошел за своим чемоданом. «А я вас дожидалась», — сказала Ксения. «Хотела выйти. Посмотрите, пожалуйста, за девочками. Вы ненадолго?» «Десять минут, не больше. Идите». Девочки сидели смирно, тихо прижавшись друг к другу. О аресте отца они, конечно, не знают, но видят, как встревожена мать, понимают, что-то случилось. И другие дети здесь выглядели такими же пришибленными. Сметенность и озабоченность взрослых передавалась им. Так же покорно сидели на узлах или чемоданах, ни смеха, ни улыбки. Саша потрепал старшую по щеке. «Тебя как зовут?» «Лена». «Лена». «Елена». «Елена прекрасная. Знаешь такую сказку?» «Меня не Елена зовут, а Марлена». А -а -а. Протянул Саша. «Понятно». «Маркс?» «Ленин». «А тебя?» — спросил у младшей. Та прошептала что-то непонятное. «Как-как?» — переспросил Саша. Старшая пояснила. Ее зовут Лина. Значит, Сталина». Имена девочек многое говорили об этой семье. По залу пробежал легкий шумок. Почувствовалось беспокойное движение. Приближался наряд. Патрульные подошли к Саше. Привычно и уже спокойно он вынул паспорт». Наряд был все тот же. И действительно, старший, бросив взгляд на паспорт, тут же вернул его и кивнул на детей. «Чьи дети?» «Женщина одной. Она вышла на минутку». «Какая женщина? Как фамилия?» «Не знаю». Стояла рядом женщина, сказала, «Выйду на минутку, посмотрите за детьми». Старший присел на корточке перед Леной. «Девочка, тебя как зовут?» «Марлена». «Молодец, Марлена. А фамилия как, знаешь?» «Знаю, Павлова». «Павлова». Удовлетворенно протянул лейтенант. «Павлова, говоришь?» И они переглянулись напарником. «Значит, искали именно Ксению». «И вот, пожалуйста, так легко и быстро напали на след. Не успела уехать». «Ну хорошо». Патрульный снова обратился к Лене. «А где твоя мама?» «Мама здесь, вышла только». «А папа?» «Папа?» Она почему-то посмотрела на Сашу. Папа в красноярск уехал. Выходит вы к нему едете. Девочка молчала. Патрульный прошел со своим напарником дальше, однако не выпуская из поля зрения девочек и дверь. И как только ксения вернулась, наряд тут же двинулся в ее сторону. Сейчас эту несчастную задержат и отведут с детьми в комендатуру: Тоска тоска. И вчера и позавчера все эти дни уводили кого-нибудь для проверки документов нагло, на глазах у всех хватали людей, понимая, что никто и слова не скажет в осуждение. И очередь покорно расступалась, освобождая дорогу, успокаивая свою совесть тем, что зря в комендатуру не таскают, значит, есть за что. Никто ни во что не хотел вмешиваться. Люди тряслись от страха. Радио орало на всю площадь, изменники, враги, шпионы, вредители. По-прежнему каялись в своих преступлениях подсудимые, и толпа понемногу стала поддаваться панике. Ночью кто-то уронил с лавки железный бидон. Он грохнулся опол, и тут же испуганно загласили бабы. Случись такое месяц назад, до этого процесса, кто-нибудь мутюгнулся бы в адрес недотепы, и все бы на этом кончилось. А тут не спали и шумели, И судачили до утра, мол, и в Тайшете могут бомбу взорвать. Где народу много, там и взрывают. Патрульные тем временем подошли к Ксении. Ваши документы. Ксения восприняла это спокойнее, чем накануне. Документы ее уже два раза проверяли. Опять откуда-то из-под пальто достала паспорт. Патрульный перелистал, поднял глаза на Ксению. Долго сверял ее лицо с фотографией. Но паспорта не вернул. Пройдемте в комендатуру, гражданка. Нет-нет, вскрикнула она. Зачем? Я с детьми. Дети подождут, вы скоро вернетесь. Девочки заплакали, вцепились в мать. Пойдемте, гражданка, еще строже, повторил патрульный. Ксению увели. В дверях она обернулась, взглянула последний раз на дочек. Лицо было залито слезами. Саша обнял девочек. Они бились в его руках, маленькие, несчастные. Ну, девочки, перестаньте. Мама за билетами пошла. Билеты получит, вернется за вами. Вы и поедете. Так он их успокаивал, хотя был уверен, что Ксению не отпустят. А пришлют кого-нибудь из комендатуры, уведут детей и заберут чемодан. Но никто не приходил. И Саша начал нервничать.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 признал виновность в измене Родине, всякая возможность защитительных речей исключена. Что-то захрипело в репродукторе, разобрать было можно только отдельные слова, получал директивы и письма от Троцкого, которые, к сожалению, сжег. «Мы и я в том числе не можем требовать никакого снисхождения. Хочу одного — встать на место казни и своей кровью смыть пятно изменника Родины. Все вранье». Все придумано. И все признались. Люди с легендарными биографиями, своими руками создавшие это государство, подтвердили, что толкали собственную страну в пропасть. Пытки? Дьяков к нему пыток не применял. К тому же пытки связывались в его представлении со Средневековьем, с Инквизицией. Дико думать, что в наше время поджаривают пятки, вбивают клинья под коленную чашечку, Подвешивают за ноги, а под головой разжигают костер или делают шпигованного зайца. Проводят по голой спине несколько раз волком с вбитыми гвоздями и вырезают целые полосы кожи и мяса. Нет, искалеченного человека на суд не выставишь. Бьют, наверное, смертным боем. Так бьют, что никто не выдержит. Поэтому оговаривают себя. Саша поглядел на часы. Почти час назад увели Ксению, а никто за девочками не приходил. Скоро прибудет 116-й. Что делать, если Ксения к этому времени не вернется? Самому отвезти девочек в комендатуру? Забрали мать, берите и детей. А они ответят, «Тебе какое дело? Чего вмешиваешься? Без тебя знаем, что у детей есть мать. Почему хлопочешь? Ты ей кто? Кем приходишься? Предъяви документы». «Ага, ссылку отбывал в Кежме». Оттуда, значит, с Павловыми и знаком, потому и заботишься. Вот, оказывается, с кем был связан враг народа Павлов. С сильным контрреволюционером. Он тебя и освободил, понятно? Чтобы ты снова вредил и гадил. Задержать его, сукиного сына. Нашелся ходатай, нашелся адвокат. И заметут, загребут пока для выяснения личности. А там и новый срок припаяют. Но что делать, Если ребята ему купят билет, а за девочками не придут. Они дремали, привалившись друг к дружке. Оставить здесь? В конце концов, их должны забрать, обязаны забрать. Не могут же бросить на произвол судьбы малолетних детей, да еще на вокзале. Саша оглядывался в сторону кассы. Не начали ли продавать билеты? Черт возьми, хоть бы поезд опоздал. Он взглянул на часы. Пятнадцать минут оставалось до прибытия 116-го. И тут же началось движение у кассы. Видимо, появился кассир. Значит, поезд придет вовремя. Толпа у кассы сгрудилась, и Саша потерял из виду ребят. Теперь, уже не отрываясь, смотрел в ту сторону, где находилась привокзальная комендатура, прислушиваясь в то же время к голосу диктора, объявлявшего по радио приговор. «Пятакова», «Серебрякова», «Муралова», Дробниса, Лившица, Богуславского, Князева, Ротайчак, Норкина, Шестого, Турок, Пушина, Граше. К расстрелу Сокольникова и Радыка к десяти годам. Окончание приговора он пропустил мимо ушей. Из комендатуры вышли четверо военных. Двое свернули к кассе, а двое направились в их сторону. Нет, прошли мимо. Забыли, что ли, в комендатуре про детей? Как всегда, когда открывалась касса, задвигалась и Сашина общая очередь. Она не убавлялась, а наоборот прибавлялась. В нее вставали те, кто отходил, кто сидел в стороне на вещах, уточняли, кто за кем стоит, спорили. И когда через пять минут касса закрывалась, очередь мгновенно успокаивалась. Все разбредались по своим местам, чтобы снова погрузиться в безнадежное ожидание. Так было и на этот раз. Хотя билеты продавались дольше обычного. Достались даже кое-кому из общей очереди. Значит, ясно. Командировочные получили билеты. И только Саша об этом подумал, как увидел Вартаняна. Тот проталкивался к нему, помахивая билетом. «Давай быстрей, ребята уже побежали». «Какой вагон?» «Пятый», торопливо ответил Вартанян. «Давай». Девочки открыли глаза. Маленькая снова заплакала. «Тихо, Лина, тихо!» «Это что, твои?» — вытаращил глаза Вартанян. «Да не мои, не мои!» — с отчаянием произнес Саша. «Чужие дети, но, понимаешь, я как-то должен их пристроить. Пристраивай быстрей, не ковыряйся!» И умчался. «Что делать?» «Все пропадает. Ну что за проклятая судьба у него? Если не уедет с этим поездом, то застрянет здесь навечно. Но что делать?» За ними должны прийти. По всей стране идут аресты, сажают отцов, матерей, куда-то, наверное, определяют их детей, и этих определят. Он беспомощно огляделся по сторонам и встретился глазами с женщиной в черном плюшевом жакете. Она сидела неподалеку от них. Немолодая, с простым, приятным открытым лицом, видела, как уводили Ксению, тоже, небось, жалеет девчонок. Гражданочка, не приглядите за девочками. «У меня билет на поезд, я опаздываю, помогите, а?» «Ой, не мажу, сынок, не мажу, не обижайся!» Женщина поманила его пальцем, мол, наклонись. Саша наклонился к ней. В вырезе платья виднелась тесемка с нательным крестиком. «Послухай, сынок, никто тебе не подмогнёт. Нынче, сынок, кругом все боимся». Страх съел в людях доброту, милосердие, совестливость все съел. Но и ему нельзя задерживаться ни на минуту. Что ему больше всех надо? В самом деле... Саша взял чемодан. Девочки смотрели на него. Нет, черт возьми, он не может их бросить, не может уйти. Он никогда не простит себе этого. Всю жизнь будет терзаться. Он отведет сейчас их в комендатуру. И будь что будет. Как бы только умудриться подхватить их на руки, так он быстрее добежит жалко черт возьми не выменил чемоданный мешок легче было бы ну ка сказал он девчонкам давайте ко мне и осекся откуда то сбоку вынырнули те же двое патрульных один взял у ксении чемодан и узел другой сказал девочкам идемте девочки идемте идемте к маме идемте конец фразы саша не расслышал расталкивая людей он бросился к двери выскочил на перрон, Перед ним, набирая скорость, прошел последний вагон 116-го.